Глава шестнадцатая. Большая неожиданность. Инспектор широко шагая прошел через л у г свернул в деревню и двинулся вверх по улице к дому Пипа. Бетси с е м е н е л а рядом, крепко вцепившись в его руку. Следом быстрым шагом двигались остальные четверо сыщиков. За ними маршировал Гун, а Абастер замыкал шествие, время от времени прихватывая зубами форменные брюки полицейского. г у н был так подавлен, что даже не пытался крикнуть песику свою любимую анукразаидис. Надо сказать, дети не ожидали, что инспектор примет такое решение: немедленно извлечь люк а из укрытия и вернуть его домой и на работу. Они пытались угадать, что будет с люком, когда он увидит перед собой не просто полицейского, а инспектора. Маленькая процессия шествовала по центральной улице Петерсвуда. Патти старался поддерживать с мистером г у н о м светскую беседу. На полицейский только с к р е ж е т а л зубами и бросал на мальчика злобные взгляды. И все же, что может быть приятнее, чем пикник на берегу реки, не правда ли, мистер Гун? — щебетал ф а т и Пожалуй, вы не отказались бы как-нибудь принять участие в таком пикнике. Может быть, на выходных? Или вы работаете без выходных? Мистер Гун издал звук, похожий на с к р и п не смазанных петель, и метнул на мальчика испепеляющий взгляд. Как забавно, что мы нашли точно такие же улики, как и вы, правда, мистер Гун? Мистер Фредерик Алджернон Тротвиль продолжал, как ни в чем не бывало, свою непринужденную болтовню. Удивительное совпадение. Дейзи разразилась смехом. Полицейский снова з а с к р е ж а л зубами, выпучив от злости глаза. Хватит, хватит, то е г о сейчас хватит удар. Шепнул Ларри на ухо приятеля. п о т я х м ы л ь н у л с я и замолк, одобрительно поглядывая на своего песика, который пытался добраться до щ е к о л т о к полицейского. Вот сюда. сказал Пип, когда они подошли к его дому. Вся компания зашла в сад Хилтонов, но едва за ними закрылась калитка, Пип остановился и взглянул на инспектора. Можно мне все-таки предупредить Люка, что вы хотите поговорить с ним? Я передам ему, что вы сказали, что он может перестать спрятаться и вернуться на работу. е Днягу ужасно напуган. Отличная мысль, одобрил предложение Пипа инспектор д ж е н к с Только я думаю, что поговорить с ним должен я. А остальные пока подождут здесь. Не волнуйся, дружок, я знаю, как говорить с такими ребятами, как ваш Люк. Гун снова скрипнул зубами от досады и злости. Кто, как не он, местный полицейский, лучше всех умеет беседовать по душам несовершеннолетними преступниками, такими, как этот мошенник Люк. Инспектор слишком мягко обращается с ними, всегда старается войти в положение, никогда никого не считает виноватым, пока не получит неоспоримых доказательств. Как будто тут нужны какие-то доказательства. Случай т о яснее ясного. Кто как не Люк с тащил эту кошку? Больше некому. Но инспектор был большим начальником, и Гун не мог выложить ему все, что думал, поэтому он молча уселся на садовую с к а м е й к у и принялся что-то записывать в свою книжку, не обращая внимания на детей. Инспектор прошел с пипом вглубь сада к беседке. Однако Люк там не оказалась. Вот, Джон, смотрите. Пип о к а з а л в сторону огорода, где л ю к вскапывал грядки. Он говорит, что просто не может сидеть без дела. Еще он говорит, что поливая наш огород и пропалывая наши грядки, он старается хоть немного отплатить нам за нашу доброту. И правильно говорит, на мой взгляд. Тихонько сказал инспектор, внимательно наблюдая за л ю к о м Позови его, пожалуйста, сюда. Скажи, что я ему друг, а не враг, и оставь нас наедине, попросил инспектор. Эй, л ю к крикнул Пип. Я привел тебе одного нашего доброго друга. Иди сюда, он хочет поговорить с тобой. л ю к обернулся и увидел огромного полицейского инспектора в синей форме. Пидняга побелел как мел и чуть не упал в обморок. Я не брал эту кошку, честное слово, на силу пробормотал он испуганно уставившись на инспектора. Давай, поговорим, предложил инспектор. Пойдем, сядем в беседке и ты мне все расскажешь. Он твердо взял Люка под руку и повел к беседке. Где ребята столько раз обсуждали таинственное исчезновение принцессы? Люк весь дрожал как осенний лист. Пип ободряюще улыбнулся ему и побежал к ребятам. Заслышав его шаги, мистер Гун оторвался от записной книжки. Эй, ты! прикрикнул он. «Э где же этот парень скрывался от правосудия? У тебя в саду? А почему вы не сказали об этом мне? Зачем было сразу все докладывать инспектору? Вы изо всех сил стараетесь очернить меня перед начальством? Что вы, мистер Гун? е л е й н ы м голосом заговорил ф а т т и Как же можно, чтобы вас очернить? Не хватит черной краски, даже если собрать все наши наборы для рисования. Гун снова расверепел. По молчанию Годник. Загремел он. Скверный мальчишка. Как ты с м е е ш ь меня д е р з и т ь На месте твоего отца я бы тебя хорошенько выпорол. Ох, опять вы разгорячились, мистер Гун. Не хотите ли освежиться? Вот возьмите к этот мятный леденец. Любезно предложил ф а т и доставая леденец из конверта. В качестве улики он нам вряд ли пригодится, так что можно смело наслаждаться свежим мятным вкусом. Гун скрипнул зубами и снова уткнулся в записную книжку. Что толку тратить п ы л на эту мелюзгу? Аллари, слушая перепалку Фати и Гуна, подумал, что вежливости можно добиться большего, чем упрямством и ссорами. Попробую и этот метод в школе с учителями, решил он. Все страшно переживали за Люка и пытались угадать, как пройдет их разговор с инспектором. Говорили они довольно долго, но вот, наконец, послышались приближающиеся шаги. Гун захлопнул книжку, скочил со скамейки и встал п о с т о й к е смирно. с к о р е на дорожке появились инспектор и Люк. Мальчик явно повеселел, а инспектор улыбался своей неизменной белозубой улыбкой. Бетси бросилась к ним: "Люк, может больше не прятаться? Все в порядке?" Что ему теперь делать? Рад сообщить вам, что Люк очень разумно отнесся к моим доводам и согласился, что ему будет лучше вернуться на работу, а не прятаться от полиции, сообщил инспектор. А как же быть его злым отчимом? спросила Дейзи, которая была не по себе от мысли, что Люку придется вытерпеть дома. Ах да, вспомнил инспектор, я ведь обещал уладить этот вопрос. Мне, конечно, нужно было бы с ним поговорить, но, к сожалению, у меня больше нет времени. Мне нужно срочно ехать назад. Гун, в ступайте кочему мальчика и передайте ему, чтобы он не смел третировать своего пасынка. Потом вы отправитесь к садовнику мистеру Склокингу и скажете ему, что л е д и Кенлинг разрешила Люку вернуться на работу, так что пусть мальчик трудится у нее в саду. Мистер Гун совершенно растерялся. Только что он сам убеждал и отчима Люка и мистера Склокинга сыпать по п е р в о е ч и с л о этому мошеннику. И вот теперь ему предстояло оправдывать перед ними мальчишку. Пати внимательно посмотрел на инспектора. Держу пари, он специально дал Гуну это поручение за то, что тот совсем запугал беднягу Люка. Подумал он. Инспектор, в свою очередь, пристально посмотрел на мистера Гуна. Вы поняли приказ, Гун? проговорил он. Голос его звучал по-прежнему спокойно, но сейчас в нем послышались металлические нотки. Мистер Гун поспешно кивнул. Так, точно, сэр. Отрепортовал он. Я должен пойти к о т ч е м у мальчика, сэр. Фамилия Браун. После этого я должен побывать у садовника Склохинга, сэр. Надеюсь, вы понимаете, что если будут хоть какие-нибудь жалобы на плохое обращение с несовершеннолетним люком, вся ответственность ляжет на вас, гон. Предупредил инспектор. Я полагаю, вы сумеете довести до сведения этих джентльменов, что это мой приказ. Напомню, что вашей обязанностью является проследить за точным выполнением моих распоряжений. Вы поняли меня, Гун? О, да, сэр, так точно, сэр. Щелкнул каблуками мистер Гун. А, м -м, а как же насчет пропавшей кошки? Что с этим делом, сэр? Мы, значит, закрываем его? Больше никаких допросов и расследований? Ну что ж, можно, конечно, и дальше изучать ваши улики в надежде, что они пролют ь свет на это дело. с у р о в о сказал и н с п е к т о р но в глазах его снова промелькнули озорные искрки. о Мистер Гун промолчал. Инспектор повернулся к детям и торжественно пожал каждому руку. Был очень рад снова повидать п я т е р ы х ю н ы х сыщиков и пса детектива. Весело сказал он: «До свидания и спасибо за пикник. Давно меня так вкусно не угощали, как здесь. До встречи». Инспектор сел в свою блестящую черную машину, помахал рукой ребятам и вскоре шум мотора затих вдалеке. Я иду к мистеру Склокингу. Мрачно сказал полицейский, и с к о с а о в з г л я н у в на Люка и сыщиков. Но не рассчитывайте на то, что дело закрыто и забыто. Как бы н е так, я буду продолжать расследование, несмотря на то, что инспектор отнесся к моим доводам без должного внимания. И я найду вора. Вот увидите. Он бросил на Люка угрожающий взгляд, и мальчик понял, что с него по-прежнему не снято подозрения. Мистер Гун направился к дому леди Кэндлинг, и Люк мрачно посмотрел ему вслед. Ребята окружили своего друга. Люк, тебе понравился наш инспектор? О чем вы говорили? Расскажи нам скорей. Он был так добр ко мне, отвечал Люк. Ни капли не похож на нашего полицейского. Мистер Гун только кричит и угрожает. Но я напрасно согласился вернуться к Кочу и снова выйти на работу. Зачем я ему это пообещал? Когда мы с ним говорили, мне казалось, что все будет хорошо, а теперь я вдруг з д р е й ф и л Такого слова ребята еще не слышали. б е с недоуменно взглянул на Люка. Что значит, с Дрейфил? Ну, вот с Дрейфил и все тут. Растерянно повторил Люк. С Дрейфил, потому что они такие страшные. Мистер с к л о к и н г и мистер Гун и мой отчим тоже. А, я понял, ты дрейфуешь, как корабль, который не может пристать к берегу из-за в о л н е н и я на море. Объяснил Фати, который обожал книжки о мореплавателях. Хорошее словечко, оно из морского жаргона. Будут теперь тоже так говорить. Я часто дрейфую или дрейфлю, призналась Бетси. Прошлой ночью я дрейфовала или дрейфила во сне, когда мне приснилось что-то страшное. И сегодня я стрейфила, когда Анук р а з а д и заявил, что хочет с нами поговорить. Бедный Люк тоже дрейфит, сказала Дейзи сочувственно глядя на мальчика, на его растрепанные волосы, на его загорелый лоб. Как нам помочь ему набраться храбрости? Единственный способ – это найти украденную кошку. в Здохнул Пип. Тогда Улюка не будет причин дрейфить. Он дрейфит, потому что его подозревают в краже. Я бы тоже дрейфил на его месте. В это время в кустах послышался шорох. Бастер навострил уши, звонко тявкнул и ринулся в кусты. Раздался жуткий визг, шипение, фырканье, а потом кто-то вспрыгнул на дерево. Дети побежали смотреть, что произошло. Но ну и сюрприз ожидал их. На дереве восседала породистая с и а м с к а я кошка и не мигая смотрел на них сверху вниз. У нее были ярко голубые глаза и шкурка кремового шоколадного цвета. Люк вдруг схватился за голову и закричал во весь голос: "Да ведь это же принцесса! Смотрите, у нее светлое колечко на хвосте! Принцесса нашлась! Ну и чудо!" Все сразу увидели кремовую полоску на темном кошачьем хвосте, который так и ходил вправо влево. с и а м с к а я красавица явно нервничала, пристально глядя на беснующегося по д д е р е в о м пса. ф а т и убери Бастера, поспешно сказал Ларри. Он напугает принцессу, она снова у дерет. А виноват опять будет Люк. Мистер Гонуш постарается. Не году ю щ е г о Бастера заперли в сарае. Пес яростно лаял и царапал дверь, пытаясь выбраться на волю. Принцесса же сразу успокоилась, поудобнее устроилась на дереве и замурлыкала. Ой, как же она тощала! Воскликнула Дейзи. А грязная это какая? Подхватил Ларри. Шерсть свалялась вся в колтунах. И где интересная ее носила? Давайте отнесем ее к мисс Хармер. Вот это будет сюрприз.